Вообще-то, он неплохой парень. За стол пригласил или мог гостил. Об этом можно было и не говорить. Солдаты явились изредно пьяные. О чём вы говорили? Как полагается, сначала о лошадях, потом о деле, а дальше о бабах. Все интересовался, почему мы его так весело встретили. Что вы ответили? Заинтересовалась тётя Элли. Как было велено, предания рассказали. Пока мол леди вы здесь, ничего у него не выйдет. Сначала не верил, но когда услышал, что мы полчаса как от вас расспрашивать начал. Очень выпытывал, давно ли вы здесь живёте, чем занимаетесь, что едите, почему в замке не показываетесь. Ну, мы всё, как велено, рассказали. Что живете тут двести лет И идите тоже, что и господа Чем занимаетесь, нам неведомо Это молодого лорда расспрашивать надо Но вот картины знатно молюете Что окромя крыс ничего не боитесь Тетя Элли укоризненно посмотрела на меня Но ничего не сказала Еще я сказал, что вы не велели по сторонам глазеть чтобы нас за шпионов не приняли. На это сэр... Э, простите, на это Каспер ответил, что можем глазеть, прятать тут нечего. Вот завтра сэр Бруже и сэр Такэ подойдут, тогда другое дело. Они с собой вечно баб таскают и в шатрах прячут. Плохо дело, сказал отец. Бруже приведет с собой четыреста человек. Такэ... Еще триста пятьдесят. Тетя Элли нехорошо выругалась. Я впервые слышал, чтобы она такие слова произносила. Значит, дела наши были плохие. Но сама тетя Элли как-то подтянулась. Глаза загорелись нехорошим огнем. Движения стали быстрыми, резкими. — О чем вы еще говорили? — спросила она солдат. — Ну, больше это... о бабах. Вам интересно будет. Благодарю за службу. Итак, все по прежнему плану. Тянем время, обучаем крестьян солдатскому ремеслу и строим машины.